395. Бывают в жизни человека моменты, когда он останавливается на распутье дорог и не знает, по которой идти. И сердце молчит. В этом случае учители призывают: "Он путь укажет". И если сердце его утвердит, можно шествовать смело. И путь этот будет путём согласованности сознания ученика с сознанием учителя. Если бы взлететь над землёю и увидеть зигзаги путей, можно было бы усмотреть, что путь, указанный учителем, наикратчайший и прямой. Так, полагаясь на нас, можно приуспеть. Не видит ум человеческий того, что видит учитель, видит и предостерегает. Извилисты тропы жизни земной, и видеть дано лишь немногим. Так пусть сердце путь указует, и тогда можно звать путь жизни путём сердца. Язык сердца прост и понятен, но беззвучен и тих. К нему надо прислушаться чутко, иначе можно не расслышать многого вокруг глоток ложёных. Они хоть кого перекричат, потому голос сердца в тишине лучше слушать. Против жизни устоять надо и ждать помощи не откуда, помочь может лишь учитель.